Они вышли на улицу, и их встретил взгляд синих глаз Даркина Рала. Ричард понимал, что целители весьма проницательны, но под взглядом этих глаз он чувствовал себя голым. Что ж, ладно, хоть магию он в них не видит. Надина с Йоником ждали в молчаливой тревоге. Ричард, шепнув Келлен, чтобы она подождала с Дрефоном и Йоником, взял Надину под руку. «Надина, ты не могла бы отойти со мной на минутку?» Она просияла. «Конечно, Ричард». Он поддержал ее под локоток, помогая зайти в дом. Пока Ричард закрывал дверь, она пригладила волосы. Но как только дверь закрылась, он повернулся к улыбающейся Надине и швырнул ее к стене с такой силой, что едва не вышиб из нее дух. «Ричард!» – задохнулась она. Схватив ее за шею, он снова ударил ее о стену. «Мы с тобой никогда не собирались пожениться». Магия меча и ее ярость звенела в его голосе и бурлила в жилах. «И никогда не поженимся. Я люблю Кэлен и женюсь на Кэлен. Единственная причина, по которой ты еще здесь, заключается в том, что ты каким-то образом замешана в происходящем и останешься здесь, Лишь до тех пор, пока мы не разберемся, что это такое. Я могу простить и простил тебе ту давнюю историю. Но если ты еще хоть раз скажешь или сделаешь еще что-нибудь столь же жестокое и преднамеренно причинишь Кэлен боль, то всю оставшуюся жизнь проведешь здесь, в Эйдиндриле, на дне ямы. Ты меня поняла? Надина нежно коснулась пальцем его плеча, И терпеливо улыбнулась, будто считала, что он не вполне понимает ситуацию, и она сейчас его вразумит. «Ричард, я понимаю, что ты сейчас очень расстроен. Все расстроены, но я всего лишь пыталась предупредить тебя. Я не хотела, чтобы ты оставался в неведении о том, что произошло. Я просто хотела, чтобы ты узнал правду о том, как она...» Он снова ударил ее о стену. «Ты меня поняла?» Надина некоторое время смотрела ему в глаза. «Да», — ответила наконец она таким тоном, будто решила, что бесполезно что-либо объяснять, пока он не остынет. Ричарда это только еще больше разозлило, но он постарался взять себя в руки, чтобы она не подумала, будто им движет одна лишь злость, и поняла, что он не шутит. Я знаю, что в тебе есть и хорошая Надина. И знаю, что ты заботишься о людях. В Хартленде мы с тобой были друзьями, и поэтому на сей раз я ограничусь предупреждением. Но тебе лучше хорошенько запомнить мои слова. Грядет большая беда. И многим нужна будет помощь. Ты всегда мечтала помогать людям. Я даю тебе такую возможность. Но Кэлен... Женщина, которую я люблю и на которой собираюсь жениться. И я не позволю тебе помешать этому или причинить ей боль. Даже думать не смей еще раз выкинуть что-то подобное, или я найду другую травницу. Тебе все ясно? Да, Ричард, как скажешь, обещаю. Если тебе нужна именно она, я не стану мешать, как бы ты не ошибался насчет... Он предостерегающе поднял палец. — Ты подошла к опасной черте, Надина. Если ты за нее перешагнешь, клянусь, обратно ты уже не вернешься. — Да, Ричард, — она улыбнулась понимающей, терпеливой и страдальческой улыбкой. — Как скажешь. Казалось, она довольна, что он обратил на нее внимание, как ребенок, нарочно нашкодивший чтобы любимый папаша заметил его. Он грозно смотрел на нее, пока не убедился, что она больше ничего не собирается говорить, и лишь после этого открыл дверь. Дрефон, сидя на корточках, шептал ее Нику слова утешения. Кэлен смотрела, как Надина, проходя по узкой доске, проложенной через грязь, нашаривает руку Ричарда, чтобы не упасть. «Дрефон, мне нужно с тобой поговорить», — сказал Ричард, подойдя к ним. Дрефон потрепал Йоника по спине и встал. «О чем?» «Во-первых, о том, что ты пытался заставить Кару с увести увезти меня оттуда. Я хочу знать, почему». Дрефон некоторое время изучающе рассматривал Ричарда, потом, распахнув плащ, он расстегнул висящий на поясе кошель Достал оттуда кожаный мешочек и насыпал на бумажку какого-то порошка. Свернув бумажку, он протянул ее Йонику. «Йоник, прежде чем мы пойдем к другим мальчикам, будь любезен, отнеси это маме и скажи ей, чтобы она высыпала порошок в горячую воду, дала пару часов настояться, затем процедила и проследила за тем, чтобы все члены вашей семьи выпили это на ночь». Это чтобы вы не заболели. — Конечно, — кивнул Йоник. — Я мигом. — Не спеши, — сказал Дрефон. — Мы тебя подождем. Когда за Йоником закрылась дверь, Ричард сказал. — Ладно, я понимаю, что ты хотел уберечь меня от заражения, но ведь опасность грозит всем, верно? — Да, но я не знаю, насколько она велика. — Ты, магистр Рал. «И я хотел, чтобы ты держался от больного как можно дальше». «Как передается чума?» Дрефан посмотрел на Келлен с Надиной, потом на Улика с Игоном и глубоко вздохнул. «Никто не знает. Некоторые полагают, что на нас обрушивается гнев добрых духов, и духи решают, кого забрать себе. Другие считают, что зараза поражает воздух в каком-то месте, в городе, например». Третий настаивают на том, что ею можно заразиться, только вдохнув телесное испарение больного человека. Я могу лишь сказать, что с чумой, как с огнем. Чем ближе стоишь, тем больше вероятность обжечься. Я просто не хотел, чтобы ты находился так близко к опасности только и всего. Значит, если я правильно понял, мы все можем заболеть просто потому, что зашли в дом к больному? Такое возможно. Но родственники умершего мальчика не заболели, а они жили с ним под одной крышей. Мать ухаживала за ним. Разве она не должна была заболеть, если все происходит так, как ты говоришь?» Дрефон задумался. «Несколько раз мне встречались отдельные вспышки чумы. Однажды, когда я еще учился, взрослый целитель взял меня в город, Гленкрос. на которой обрушилась чума. Именно там я узнал большую часть того, что знаю об этой болезни. Все началось, когда туда приехал один торговец. Говорили, что он уже кашлял. Его рвало, и он жаловался на сильную головную боль. Другими словами, он уже болел чумой, когда приехал к Костагленкросс. Мы так и не узнали, где он ее подцепил. Возможно, вдохнул где-то нечистого воздуха или переночевал у больного фермера, или добрые духи вздумали поразить его этой болезнью. Горожане, желая проявить доброту к уважаемому торговцу, поместили его в комнату, где он и скончался на следующее утро. Некоторое время все были здоровы и считали, что беда их миновала. И вскоре забыли об умершем у них в городе торговце. Когда мы прибыли в город, там уже царил такой хаос, что получить точные сведения не представлялось возможным. Но в конце концов мы пришли к выводу, что эпидемия началась не раньше, чем на 14-й, но не позже, чем на 20-й день после приезда торговца. Ричард задумчиво закусил губу. Несколько дней назад на матче Джала Кип был здоров, но это может означать, что на самом деле он заболел раньше. Несмотря на скорбь по умершему мальчику, Услышав эти слова, Ричард испытал громадное облегчение. «Если Кип подхватил чуму задолго до матча, то Джеган не имеет к этому никакого отношения. Пророчество тут ни при чем». «Но тогда зачем это предостережение, что ветры охотятся за ним?» «Это также может означать, – продолжал Дрефон, – что семья умершего мальчика все еще рискует заболеть. Сейчас они кажутся вполне здоровыми, Но, возможно, чума уже проникла в их кровь, и они могут заболеть, как жители коста Гленкросса. «Значит, мы все могли заразиться, просто побывав в комнате мальчика», — сказала Надина. «Эта жуткая вонь была от его болезни. Мы все, возможно, уже больны чумой, поскольку дышали ею, но точно узнаем лишь через пару недель».